Глава 25. Музыка резко стихла, послышались удивлённые шепотки, а Торен Фонасвин вмиг окаменел. Я не просто увидела это, а ещё и почувствовала, потому что дракон не успел отпустить мою руку. Господа, а у вас есть разрешение на нахождение во владениях его величества короля Пламени? Гилберт выступил вперёд, преграждая дорогу трём драконам. будто не подозревал, кто перед ним. А может, и в самом деле не подозревал. Наш запрос остался без ответа. Их глава посмотрел прямо на Торина, а голос, тихий и скрипучий, как мороз в сухую погоду. И мы лично явились к тому, кто нарушил все законы. Торин фон Асфин, вы обвиняетесь в похищении и незаконном содержании. И кто выдвигает эти обвинения? Рык дракона заставил моё сердце дёрнуться. Хотелось отступить в сторону, затеряться в толпе других людей, чтобы не привлекать внимания драконов. Каден ди раратен. Даже рык у этого ледяного был каким-то странным. Я являюсь троюродным племянником. В таком случае эти дела будут обсуждаться в моём кабинете. Холодный тон короля Пламени Больше не казался таким уж и холодным. Вас сопроводят. Нас сопровождаете вы. Напряжение в зале стало таким тяжёлым, что у меня перед глазами поплыло. Вы не смеете указывать мне в моём же замке. Злость короля Пламени чувствовалась на расстоянии. Если это дипломатический визит, а не объявление войны, проследуйте за моим помощником. Этот кадан Ещё мгновение прожигал монарх стихии злым взглядом, а потом повернулся к Гилберту, который героически сохранял спокойствие, и даже улыбнулся, когда на него обратили внимание, а потом жестом пригласил незваных гостей проследовать за ним. Праздник был испорчен. Пусть музыка и заиграла вновь, но больше никто не танцевал, не смеялся и не проводил время с удовольствием. Делегация ледяных драконов о которых я узнала от Олины Фанасвина и испортило всё. Но никто не ушёл раньше, чем бал на самом деле закончился. В своей комнате я вернулась, когда ночь была в самом разгаре. Служанка меня встретила в гостиной, кажется, она дремала в кресле, пока длился праздник. "Кассандра, давайте я помогу вам подготовиться ко сну", пробормотала она, потирая кулаками глаза. "Как вам праздник?" "Да, помоги с корсетом". Внезапно отозвалась я, погружённая в мысли о том, что произошло этим вечером. Они прибыли за пленником. Пленником, который хотел уничтожить мир. А что если это ложь? Мог ли король Пламени силой удерживать в этом мире другого дракона, действительно нарушая законы? Но если да, то зачем? В этом нет никакого смысла. А ещё Ещё меня очень задевали его слова о том, что тот ледяной дракон сам не захочет покидать свою темницу, даже если получит шанс. Это не нормально. Спала я в эту ночь из рук вон плохо. Мне снились драконы, огненный купол и лёд, который захватывает мир, покрывает его толстой коркой. Проснулась от первых лучей солнца, видимо, служанка забыла закрыть шторы или уже успела их распахнуть. Повернув голову, я моментально проснулась, потому как на соседней подушке меня ждало запечатанное письмо. Подскочив, я схватила послание и разорвала бумагу, сломав незнакомую печать. Дорогая сестра, как я рада получить от тебя весточку. На душе стало легче, когда я узнала, что ты жива и невредима. У меня всё хорошо. Графиня Шаранская очень любезно приняла меня, а её сын Валер смог найти место в моём сердце. Так быстро всё произошло, что и словами описать не могу. Завтра играем свадьбу. Я была бы очень рада, если бы ты смогла приехать, но ты же жству, возможно, тогда бы ты смогла вернуться домой. Брат Вальера очень хорош собой. Подумай над моим предложением. Я скучаю, Кассандра. Твоя любящая сестра, Хелен. Я тоже скучаю, пробормотала я, сворачивая письмо. На душе было дурно. Я не могла поехать на свадьбу Хелен. Даже не стану просить его величество о разрешении. Ему сейчас совершенно не до этого. Жаль, что я пропущу праздник сестры, но я буду с ней мысленно. Надеюсь, она это почувствует. А если нет, я всё равно собиралась написать ей ответ. Вы проснулись? Служанка заглянула в спальню. Доброе утро, Касандра. Чего-то желаете? Бодрящего отвара, отозвалась я. На двоих. Конечно, сказала она и мышкой выскользнула за дверь. Пока я вставала и приводила себя в порядок, девушка вернулась в комнату с подносом, расставила чайничек и чашки в гостиной, добавила пиалу со сладостями и замерла за спинкой кресла. "Спасибо", произнесла я, опускаясь в кресло, присаживаясь Вы ведь кого-то ждёте? аккуратно спросила она, нерешительно опустившись на краешек дивана. Нет. Вторая чашка для тебя. Тепло улыбнулась я. Не откажешься выпить со мной бодрящего отвара и поговорить. Вряд ли ты выспалась, ведь до середины ночи ждала меня. Ах, так добры, всплеснула она руками. Спасибо вам, Кассандра. За что ты меня благодаришь? рассмеялась я. Это просто отвар, который ты же сама и принесла. Как сейчас обстановка в замке? Я взяла в руки чашку и покрутила её в пальцах. Жар от отвара впитался в стенки и обжигал кожу. Слишком шумно, поделилась служанка. Гости короля, оставшиеся на ночь, спешно уезжают. Слуги мельтешат. Я слышала, что-то случилось на празднике. Что-то очень странное, согласилась я, взг рынув на девушку, которая отпила из чашки и от удовольствия прикрыла глаза. Но большего я ей сказать не могла, потому сменила тему. Письмо от сестры. Это ты оставила его у меня на подушке. О, вам уже ответили? Нет, я ничего не оставляла. Это же магическая почта, покачала голова она. Письмо нашло к вам дорогу само. Вот оно что. Преобразоватая я удивляюсь новому открытию. Я хочу ей сегодня ответить. Сможешь отправить? Конечно. Спасибо, я после занятия напишу ответ. Служанка кивнула и допила отвар, отставила в сторонку чашку и поёжилась от прохладного ветра, ворвавшегося в комнату через распахнутые балконные двери. Я ещё спросить хотела, Начала было говорить я, но осеклась на полуслове. Девушка, сидящая на диване, как-то странно согнулась и сдавленно охнула. Всё нормально? я отставила чашку, которую только успела поднести к губам. Холодно, простанала она, прижимая ладонь к груди. Так холодно. я, не понимающе нахмурилась. О чём ты говоришь? Тут тепло. В груди холодно. А чайный шёпот через стиснутые зубы. Так больно. Это яд Кассандра. Вас хотели отравить. Чайник с отваром, принесённый из кухни, напиток, который я разделила со служанкой. Проклятие. Не помню, как я оказалась возле девушки. Первой мыслью было позвать стражников и лекарей. Но в замке сейчас такой шум, что меня могли и не услышать. Они могли и не успеть. Холод в груди это признак всплеска. Но откуда он мог взяться, если служанка отдала свою магию королю? Иначе её бы не лишили имени и не дали бы работу. Как же больно. Она уже не могла сдерживаться, зажмурилась и закричала. "Тише, тише", прочитала я над ней, как над маленьким ребёнком. "Я помогу, слышишь? Помогу". Я поймала её руку и сжала в ладонях. Служанку била озноб до да так сильно, что и меня начало сотряхивать. Король сказал, что фениксы способны помогать. Я способна. Я должна успокоить всплеск силы, который у неё нет. И как мне это сделать? Холод коснулся пальцев так резко, что я вскрикнула и выронила ослабевшую ладонь девушки. Получилось? Выдохнула я. Вновь хватаю её за пальцы. Боги, получилось. Холод вновь обжёг мне кожу, но в этот раз я не растерялась. Время ускользало, надо было торопиться. Холод. Как унять холод? Погасить жаром это же очевидно, но не в случае со всплеском. Ведь холод возникает из-за пламени. Я же всё правильно понимаю. И я решила сделать то, чего бы не сделала никогда в жизни. при другом стечении обстоятельств потянуло этот холод на себя я смогу пережить всплеск благодаря крови отца отравитель не знал что меня этим не убить мороз пробежал по коже ледяными осколками впился в руки проникая глубже и резко ударил в самое сердце я охнула но ладонь служанки из пальцев не выпустила холод обжигающий холод не дающий дышать существовать. Я хватала ртом в воздух, вытягивая из девушки ледяную энергию, и тихо сепела, стараясь перебороть ту дрянь, которая вновь коснулась меня. Теперь рядом не было короля Пламени, не было Берта и Эвилии, даже Мари не было. Я осталась один на один с холодом, который выжигал мою магию и заставлял её вести себя своевольно. Но теперь он жёг только меня. Дрожь отпустила горничную, зато перекинулась на меня с новой силой. Я справлюсь с ней, должна справиться. Мысленно вцепилась в одну из методик, которые нам рассказывали, и повторяла всё раз за разом, контролировала дыхание, движения, мысли, настраивала себя. И и в какой-то момент холод, разрушающий меня изнутри, отступил. Просто пропал. будто его и не существовало никогда. Осознание того, что я сижу на полу, неудобно подвернув под себя ногу и смяв подол зеленого платья, пришло чуть позже, как и то, что служанка на моем диване лежала без сознания, а ее грудь поднималась в такт размеренному дыханию. У меня получилось. Получилось. Из лекарских покоев я вышла спустя несколько часов. Горничную доставили к ним, в сознании она так и не пришла, но опасность миновала. Меня заставили выпить несколько зелий, прежде чем отпустили, и пообещали держать в курсе. Но ни один из лекарей, приглашённых королём Пламени, не смог мне объяснить, как так вышло, что у девушки, лишённой дара, случился всплеск. В мои покои отправили людей, чтобы взять на проверку отвар. Я застала их возвращение. Возвращение с пустыми руками, потому что чайник и чашки из моих комнат исчезли. А королевскую кухню ждала проверка. Кассандра, вы не пострадали? Его величество спешил по коридору, опять один без своей личной стражи. Добрый день, ваше величество, ответила я, присев в реверансе. Со мной всё хорошо, с моей служанкой тоже. Я прикажу приставить к вам другую девушку. Не нужно отбирать у неё место, попросила я, подняв глаза на дракона. Эта служанка прекрасно справлялась со своими обязанностями и выпила яд вместо меня, яд, который вызвал у неё всплеск, при том, что сил у неё нет. Мужчина поджал губы, никак не отреагировав на моё заявление. Значит, ему уже всё было известно. Конечно, ему ведь ведомо всё, что происходит в этих стенах. Думаю, что своим поступком она заслужила получение имени. Неожиданно произнёс мужчина, как-то странно на меня посмотрев. Почему у неё случился всплеск? выдохнула я. Это ведь просто не могло быть. Могло, если яд вы создал каплю дара, которого она лишилась. Но и в это она такой не способна. В первую очередь, когда служанка заикнулась о яде в напитке, я подумала про дочь герцога. Это её оружие сплетни и яд. И обо этих клинках уже ударили по мне. Да только я уже сомневалась, что она имела отношение хотя бы к одному из этих происшествий. Слухи вредили и ей. А такой яд, где бы она могла его достать? Это не простой сок яда цвета, который должен быть в арсенале любого отравителя. Вам тоже стоит отдохнуть. Никак не отреагировал на мой шёпот Турин фон Асфин. Можете пропустить сегодня занятие. Я даю вам на это разрешение. Благодарю ваше величество, но я не стану пропускать. Со мной всё хорошо. Позвольте полюбопытствовать. Мужчина приподнял бровь и указал подбородком в сторону лекарских покоев. Как вам удалось уберечь её от всплеска? Лекари ведь справляются уже с последствиями. Странный вопрос, ваше величество. Настороженната звалась я. Вы ведь сами говорили о том, что Фениксы и их дети могут утихомиривать чужие всплески. Удивление, которое промелькнуло на лице дракона, задело меня как острый кинжал. Что-то не так? Это правда? Такая особенность есть, задумчиво отозвался монарх стихии. Но этому обучаются иногда годами, а вы хотите сказать, что так просто смогли прибегнуть к этому? Не просто, возразила я. Я сама пережила после этого всплеск Отравитель своего добился. Взгляд дракона резко стал жёстким, колючим и злым, но всего на мгновение, за которое у меня испуганно дрогнуло сердце. Но вместо того, чтобы попытаться оказаться как можно дальше от дракона, я выпалила вопрос, который крутился на языке с ночи. Ваше величество, а что с делегацией и пленникам? Злость в ту же секунду полностью отступила, и на лице Торина фон Асфена вновь мелькнуло удивление. «Они уехали», — коротко ответил он прямо, не избегая правды. «А пленник?» «Все еще под куполом», — последовал такой же рубленный ответ. «А вы уже опаздываете на занятия, если собираетесь на него идти. Мое разрешение на его пропуск все еще в силе». Благодарю вас, ваше величество, вежливо отозвалась я. Но я всё же не стану его пропускать. Прошу простить, но мне пора. Конечно, он дал разрешение, и я уже развернулась, чтобы поспешить в нужную сторону, когда монарх стихий меня окликнул. Кассандра. Я должен принести вам свои извинения. Извинения. Я от удивления чуть было не запнулась на ровном месте, обернулась и поймала прямой взгляд чёрных глаз, в которых сейчас не плесал огонь. За что? "Идите", вместо объяснений сказал он и открыл двери, ведущие в лекарские покои. Я ещё несколько мгновений простояла на месте, не понимая, что только что произошло, а потом сорвалась и побежала На занятие, не обращая внимания на удивлённые взгляды слуг и стражи. Я не леди, так что могу позволить себе короткую пробежку по коридорам, если это даст мне не опоздать на важное занятие. Берт и Эвелия сегодня снизили планку, но всё равно вымотали всех до такого состояния, что можно было уснуть на ходу. Если до этого я хотела разобраться с Ливетой и узнать, что за ята она смогла добыть, то после была в состоянии только бросить в её сторону уставший злой взгляд. В ответ получила ровно такой же. Видимо, дочери герцога Даравени тоже было что мне сказать, но мы обе молча решили перенести этот разговор на потом. Без служанки оказалось не так просто. За время, прожитое в замке, я разучилась сама о себе заботиться. Правда, всё, что мне пришлось сделать этим вечером, самостоятельно. Это расшнуровать корсет, разобрать причёску и принять ванну. Ужин в комнату мне подали, но я побоялась к нему прикасаться после отравления или глаз спать голодный. Задремать удалось только ближе к полуночи. Мой сон окончательно испортился за эти дни. Может, стоило попросить у лекаря какой-нибудь настойки для отдыха, иначе я скоро начну игнорировать солнечные лучи по утрам и громко возмущаться на попытки меня разбудить. Тихий шорох послышался в тот момент, когда тонкий флёр сновидения только начал формироваться во что-то ощутимое, яркое, во что хотелось погрузиться. Я отмахнулась от шума, не желая просыпаться, подумала только, что, наверное, забыла запереть двери на балкон. А в следующую секунду что-то дёрнуло меня за волосы. выдергивая из такого желанного сновидения. Холодная липкая ладонь зажала рот и нос. Я от испуга запищала, не понимая, что происходит, не в состоянии вдохнуть. Она. Тихий рык со стороны окна, где виднелась еще одна высокая мужская фигура с длинными волосами. «Пусти меня!» пискнула я, укусив нападавшего за пальцы. «Пусти меня!» Металлический привкус на языке и злое шипение за спиной, хватка ослабла. Я призвала дар пламя, вспыхнула на ладонях, освещая комнату и лица напавших. Лица такие знакомые, бледные, вытянутые, и эти одежды с золотой вышивкой и черной оторочкой я уже видела. А в следующее мгновение земля ушла из-под ног, а слух и зрение пропали.